Мама, ваш раздраженный тон меня нисколько не удивляет. Белла его вполне заслужила. Но серьезно вас прошу, оставьте меня в покое и не выдумывайте глупости, будто я выросла. В моем возрасте уже не растут. Я сама выросла после замужества. Ну и прекрасно, мама. Только на вашем месте я бы об этом не распространялась. Надеюсь, Белла, ты не сочтешь для себя унизительным, если я тебя поцелую. Спасибо. «Ну, как ты поживаешь, Белла? И как поживают твои бофины? Молчать, наглая девчонка Мигера. Мигера, я или не Мигера меня это очень мало трогает. Но после замужества я не вырасту, так и знайте!» Миссис Уилфер взмахнула перчатками и перешла на величественно-патетический тон. «Что прикажете ожидать матери?» Старшая моя дочь предпочитает мне гордецов и богачей, а младшая меня презирает. Все одно к одному. Мама, мистер и миссис Боффин, богатые люди, это бесспорно, но никто не давал вам права называть их гордецами. Да вы и сами должны знать, что они вовсе не гордецы. Короче говоря, мама, вы должны знать, что эти Боффины – само совершенство, а если не знаете, то позор на вашу голову. Белла... А ты все так же ничего и не сказала о своих, как их там... Я не желаю говорить о них здесь. Таких людей незачем приплетать к нашим дрязгам. Они слишком добры и слишком хороши для этого. Зачем же выражать свою мысль так мягко? Нужны ли тут околичности? Почему не сказать прямо, что они слишком добры и слишком хороши для нас? Мы понимаем намеки, Мама... Вы и святого способны довести до ума помрачение, И вы, и Лави. Злосчастная Лави! Ей всегда достается, бедное мое дитя. Я изумляюсь, Белла, что ты нашла время и желание оторваться от мистера и миссис Боффин и посетить нас. Нам, разумеется, следует быть благодарными за такой успех в соперничестве с ними».